Глава 19. вызывающая некоторые удивление. В сентябре Полианна пошла в школу. Предварительный экзамен показал, что для девочки ее возраста она была неплохо подготовлена, а потому вскоре она стала счастливой ученицей класса, состоявшего из ее ровесников и ровесниц. Школа в некоторых отношениях была сюрпризом для Полианны, и Полианна тоже во многих отношениях оказалась большим сюрпризом для школы. Впрочем, вскоре обе они, Полианна и школа, уже были в наилучших отношениях, и Полианна призналась тетке, что ходить в школу – это все-таки жизнь, хотя прежде она в этом сомневалась. Но, несмотря на радость, которую приносили ей новые занятия, Полианна не забыла своих старых друзей. Конечно, она теперь не могла уделять им так много времени, как прежде, но она уделяла им столько времени, сколько могла. И, пожалуй, наиболее недовольным из всех них был мистер Пендлотон. Однажды в субботу он заговорил с ней об этом. «Послушай, Полианна, ты не хотела бы перейти жить ко мне?» спросил он чуть раздраженно и нетерпеливо. «Я совсем тебя теперь не вижу». Лианна засмеялась. «Мистер Пендлтон был такой смешной!» «Мне казалось, вы не любите, когда рядом с вами кто-то есть», ответила она. Он криво улыбнулся. «Да, но это было прежде, до того, как ты научила меня играть в эту твою чудесную игру. И теперь я рад, что обо мне заботятся, и при том с усердием. Ничего, на днях я уже буду на ногах, «И тогда уж посмотрю, кто тут крутится по дому!» Заключил он, подняв один из своих костылей и шутливо погрозив им Полианне. В этот день они сидели в большой библиотеке дома. «О, но на самом деле вы совсем не рады? Вы только так говорите!» Полианна надула губки, глядя на песика, дремавшего перед камином. «Вы сами знаете, что не всегда играете в игру, Мистер Пендлтон, вы знаете, что не играете? Лицо мужчины вдруг стало очень серьезным. Именно поэтому ты нужна мне, моя девочка, чтобы помочь мне играть. Ты поселишься у меня, хорошо? Полианна взглянула удивленно. Мистер Пендлтон, вы шутите? Нет, ты нужна мне. Ты согласишься? Полианна, казалось, была огорчена. Но, мистер Пендлтон, я не могу. Вы же знаете, что я не могу? Я принадлежу тете Полли? Что-то быстро промелькнуло в выражении лица мужчины, но что это было, Полианна не сумела понять. Ты не больше принадлежишь ей, чем. Он вскинул голову почти с гневом. «Может быть, она отпустит тебя ко мне?» — закончил он мягче. «Ты согласишься, если она отпустит?» Полианна нахмурилась в глубоком раздумье. «Но тетя Полли была так... так добра ко мне!» — начала она медленно. «И она взяла меня, когда у меня не осталось никого, кроме дам из комитета, и...» и снова какая-то судорога прошла по лицу мужчины. Но когда он заговорил на этот раз, голос его звучал тихо и очень печально. Полианна, много лет назад я очень любил одну женщину. Я надеялся, что когда-нибудь приведу ее в этот дом. Я мечтал о том, как счастливы мы будем вместе в нашем доме, в те долгие годы, что предстоят нам. — Да, я понимаю, — сказала Полианна. Глаза ее светились сочувствием. Но, короче, я не привел ее сюда. Неважно, почему. Просто не привел, и все. И с тех пор эта огромная серая груда камней была мне просто жильем и никогда родным домом. Потому что чтобы создать дом, нужна женская рука и сердце, или присутствие ребенка, а у меня этого не было. Теперь ты согласна поселиться у меня, дорогая? Полианна вскочила на ноги, лицо ее сияло. Мистер Пендлтон, вы хотите сказать, что что вы все это время хотели получить женскую руку и сердце? Ну, да. — Полианна. Я так рада! — Тогда все в порядке, — с облегчением вздохнула она. — Теперь вы можете взять нас обеих, и все будет замечательно! — Взять вас обеих? — переспросил мужчина озадаченно. Тень сомнения легла на лицо Полианны. — Ну, конечно, тетя Поля еще не согласилась, но я уверена, она согласится. Если вы попросите ее... «Так же, как вы попросили меня. И тогда мы обе, конечно же, переедем сюда». Неподдельный ужас появился в глазах мужчины. «Тетя Полли переедет сюда?» Полианна раскрыла глаза чуть шире. «Вы предпочитаете переехать туда?» спросила она. «Конечно». «Тот дом не такой красивый, но зато он ближе к...» «Полианна, о чем ты говоришь?» спросил мужчина на этот раз очень мягко. «Как о чем?» «О том, где мы будем жить», ответила Полианна в явном удивлении. «Сначала я решила, что вы хотите жить здесь. Ведь вы сказали, что все эти годы хотели руки и сердце тети Полли, чтобы создать из этой серой громады настоящий дом и...» Невнятный крик вырвался у мистера Пендлтона. Он хотел заговорить и поднял руку, но в следующее мгновение бессильно уронил ее. «Сэр, пришел доктор», — объявила появившаяся в дверях служанка. Полианна сразу вскочила. Джон Пендлотон повернулся к ней в волнении. «Полианна, ради всего святого, не говори ни слова о том, о чем я просил тебя». «Пока», — умолял он шепотом. Солнечная улыбка прорезала две ямочки на щеках Полианны. «Разумеется, как будто я не знаю, что вы захотите сказать ей об этом сами», — весело бросила она через плечо, выбегая из комнаты. Джон Пендлотон, обессиленный, откинулся на спинку кресла. «Что случилось?» — спросил минуту спустя доктор, держа руку на бешеном пульсе своего пациента. Губы Джона Пендлетона дрогнули в странной улыбке. — Передозировка вашего укрепляющего средства, я полагаю, — засмеялся он, заметив, как глаза доктора провожают маленькую фигурку Полианны, бегущей по аллее. Глава 20. Вызывающее еще большее удивление. В воскресенье утром Полианна обычно ходила в церковь и в воскресную школу, а в послеобеденные часы отправлялась на прогулку с Нэнси. Такую прогулку она планировала совершить и в то воскресенье, накануне которого состоялся уже описанный визит к мистеру Пендлтону. Но на пути домой из воскресной школы ее нагнал доктор Чилтон в своей двуколке и остановил лошадь. «Не позволишь ли ты мне подвести тебя домой, Полианна?» – предложил он. «Я хотел бы поговорить с тобой. Я как раз и ехал к тебе, чтобы поговорить», – продолжал он, пока Полианна усаживалась рядом с ним. «Мистер Пендлтон посылает тебе настоятельную просьбу навестить его сегодня». Он говорит, что это очень важно. Полианна радостно кивнула. «Да, я знаю. Я приду». Доктор взглянул на нее с некоторым удивлением. «Все же я не уверен, должен ли я соглашаться на это», заявил он с лукавым блеском в глазах. «Вчера, дорогая, ты, кажется, больше взволновала пациента, чем успокоила его». Полианна засмеялась. «О, это не из-за меня. Честно. То есть...» «Не столько из-за меня, сколько из-за тети Полли». Доктор, вздрогнув, обернулся к ней. «Тетя Полли?» — воскликнул он. От радости Полианна чуть подпрыгнула на сиденье. «Да, и это так интересно и приятно, совсем как в книжке, понимаете? Я расскажу вам», — выпалила она с внезапной решимостью. Мистер Пендлтон просил не говорить, «Но он, конечно же, не будет возражать, если вы узнаете. Он имел в виду не говорить «ей». «Ей?» «Да, тете Полли. Разумеется, ему хочется самому сказать ей об этом, вместо того, чтобы я говорила». «Влюбленные, ясное дело». «Влюбленные?» Когда доктор произнес это слово, лошадь неистово рванула с места, как будто рука, державшая вожжи, резко дернула их. «Да?» кивнула Полиана радостно. «В этом все дело, понимаете?» Я не знала, пока мне Нэнси не сказала. Она сказала, что много лет назад у тети Полли был возлюбленный, но они поссорились. Она сначала не знала, кто это был, но теперь мы выяснили. Это мистер Пендлтон. Доктор сразу сделался заметно менее напряженным. Рука, державшая вожжи, вяло упала на колени, «Ох, я не знал», — сказал он спокойно. Полианна заторопилась. Они были уже близко от дома Харрингтонов. «Да, и я так рада теперь. Все складывается замечательно. Мистер Пендлтон просил меня переселиться к нему, но я, конечно, не бросила бы тетю Поли, после того, как она была так добра ко мне. А потом он сказал мне о женской руке и сердце, о которых мечтал прежде». И я узнала, что он и сейчас о них мечтает. И я так обрадовалась, потому что если он хочет помириться с ней, все будет в порядке, и мы с тетей Полли вдвоем переедем к нему. Или он переедет к нам. Конечно, тетя Полли еще ничего не знает, и мы еще не все успели обсудить, и наверняка именно поэтому он хочет увидеть меня сегодня. Доктор неожиданно выпрямился. На губах его играла странная улыбка. — Да, я отлично понимаю, почему мистер Пендлтон непременно хочет увидеться с тобой, — кивнул он, останавливая лошадь у подъезда. — А вот и тетя Полли стоит у окна! — воскликнула Полианна, но тут же добавила. — Нет, наверное, мне показалось. Я была уверена, что вижу ее. — Нет, ее там нет. — Уже, — сказал доктор. Улыбка неожиданно исчезла с его лица. В этот день Полианна застала мистера Пенлиттона, ожидающим ее с нетерпением и в большом волнении. «Полианна», — начал он сразу, — «всю ночь я пытался понять, что ты хотела сказать мне вчера насчет того, что я хотел руки и сердца твоей тети Полли долгие годы. Что ты имела в виду?» Ну. Вы же любили друг друга когда-то. И я была очень рада, что у вас сохранились прежние чувства. Любили? Твоя тетя Полли и я?» Услышав нескрываемое удивление в голосе мужчины, Полианна широко раскрыла глаза. «Но, мистер Пендлтон, мне это Нэнси сказала?» Мужчина коротко рассмеялся. «Ну и ну!» «Да!» Боюсь, я должен тебе сказать, что Нэнси ошиблась. — Значит, вы не любили друг друга? В голосе Полианны звучало трагическое разочарование. — Никогда. — И все совсем не как в книжке? Мужчина молчал и задумчиво глядел в окно. — А все шло так чудесно! — почти всхлипывала Полианна. Я так была бы рада переехать к вам с тетей Полли. — А одна ты не хочешь переехать? — спросил мужчина, не поворачивая головы. — Конечно, нет. Я ведь тетина. Мужчина обернулся к ней почти свирепо. — Прежде чем ты стала тетина, ты была мамина. А именно руки и сердца твоей матери хотел я много лет назад. «Моей матери?» «Да. Я не собирался говорить тебе об этом, но, быть может, лучше, чтобы ты знала». Джон Пендлтон сильно побледнел и говорил с явным трудом. Полианна, полураскрыв рот, смотрела на него, не отрываясь. «Я любил твою мать, но она не любила меня» и через некоторое время она уехала с твоим отцом. Только тогда я понял, как сильно любил ее. Весь мир, казалось, перестал существовать для меня, но неважно. Долгие годы я был сердитым, раздражительным, неспособным любить и нелюбимым стариком, хотя мне еще нет и шестидесяти, Полианна. А потом однажды ты ворвалась в мою жизнь и как одна из этих хрустальных подвесок, которые ты так любишь, разбросала пурпурные, алые и золотые отблески своей лучистой радости в моем мрачном старческом мире. Спустя некоторое время я узнал, кто ты, и подумал тогда, что больше никогда не захочу тебя видеть. Я не хотел, чтобы что-либо напоминало мне от твоей матери. Но ты сама знаешь, как это вышло. Я просто должен был позвать тебя. И теперь ты нужна мне всегда. Полианна, ты переедешь ко мне теперь? Но, мистер Пендлтон, я... Глаза Полианны наполнились слезами. Ведь есть тетя Полли... Мужчина нетерпеливо махнул рукой. «А что будет со мной? Как ты полагаешь, смогу я радоваться чему-нибудь без тебя? Только когда ты появилась в моей жизни, я начал радоваться ей. Но если ты станешь моей собственной маленькой дочкой, я буду рад всему. И я постараюсь сделать счастливой и тебя, моя дорогая. У тебя не будет неисполненных желаний» все мои деньги до последнего цента пойдут на то, чтобы сделать тебя счастливой. Полианна, казалось, была возмущена. Но, мистер Пендлтон, разве я согласилась бы, чтобы вы потратили на меня все деньги, которые вы копили на язычников? Слабый румянец окрасил лицо мужчины. Он хотел что-то сказать, но Полианна продолжала. К тому же, «Любому, у кого есть такая куча денег, как у вас, не нужна я, чтобы радоваться и быть счастливым. Вы делаете других такими счастливыми тем, что делаете им подарки. И уже поэтому не можете не радоваться сами. Только подумайте о хрустальных подвесках, которые вы подарили мне и миссис Сноу. Или о золотой монетке, которую вы подарили на день рождения Нэнси. Или... Да-да, это все пустяки» прервал ее мистер Пендлтон. Лицо его было в эту минуту очень красным, и, вероятно, тут нечему удивляться, ибо отнюдь нещедрыми подарками был известен Джон Пендлтон в городке прежде. Все это глупости. Это было так редко. А что было, все твоя заслуга. Ты дарила все это, не я. Да, ты... — повторил он в ответ на возмущенный протест, отобразившийся на ее лице. — И это только еще яснее показывает, как ты мне нужна, моя девочка, — добавил он. Голос его смягчился до нежной просьбы. — Если когда-нибудь, когда-нибудь мне суждено играть в эту твою радостную игру, Полианна, тебе придется поселиться здесь и играть со мной. Печальная складка залегла на лбу Полианны. «Тетя Полли была так добра ко мне!» — начала она, но мужчина прервал ее резко. Прежнее гневное выражение появилось на его лице. Деспотизм, не терпящий никакого сопротивления, слишком долго был частью натуры Джона Пендлтона, чтобы теперь его можно было легко усмирить. «Конечно, она была добра к тебе!» Но ручаюсь, что она даже и в половину так не хочет иметь тебя в своем доме, как я. Но, мистер Пендлтон, она рада? И я знаю, что... Рада? перебил мужчина, окончательно потеряв терпение. Бьюсь об заклад, что мисс Полли вообще не знает, что такое радоваться. Она всегда только исполняет свой долг. Я знаю, она женщина долга и я уже имел удовольствие испытать на себе, что значит этот ее долг. Я признаю, что мы были далеко не в лучших отношениях эти последние 15 или 20 лет, но я знаю ее, все знают ее, и она не такая женщина, чтобы радоваться. Она даже не знает, что это значит. Что же до того, чтобы ты перешла жить ко мне, — Только спроси ее и посмотришь, будет ли она возражать. — Ах, девочка моя, ты так нужна мне! — закончил он сокрушенно. Полианна поднялась с места, глубоко вздохнув. — Хорошо. Я спрошу ее, — сказала она печально. — Конечно, я не говорю, что не хотела бы жить с вами, мистер Пендлтон, но... Она не договорила, а, помолчав, добавила, «Ну, во всяком случае, я рада, что ничего не сказала ей вчера, потому что иначе она тоже захотела бы». Джон Пендлтон мрачно усмехнулся. «Да, Полианна, я тоже думаю так. Очень хорошо, что ты не сказала ей об этом вчера». «Я никому не сказала, только доктору, но это, конечно, не в счет». «Доктору?» — воскликнул мистер Пендлтон, быстро обернувшись. «Не доктору, Чилтону?» «Да, ему. Когда он пришел сегодня передать мне, что вы хотите меня видеть». «Ну, из всех!» — пробормотал мужчина, откинувшись на спинку кресла. Потом он снова выпрямился и спросил с неожиданным интересом. «И что же сказал доктор Чилтон?» Полианна задумчиво сдвинула брови. «Не помню. Ничего особенного, кажется». «Ах, да, он сказал, что хорошо понимает, почему вы хотите меня видеть». «Ах, неужели!» — проронил Джон Пендлтон. И Полианна удивилась, почему он так загадочно рассмеялся при этих словах.